Глава шестая Несмотря на то, что я предупредила Наталью Алексеевну об опоздании, та сегодня была просто в ударе. Срывалась на мне по любому поводу и без повода. Я знала, что она меня не очень любит, но сегодня была просто в ударе. Видимо, совсем голову напекло от жары. И в этот момент поняла, что совсем не умею держать удар, отвечать на оскорбление с достоинством я просто растерялась. Тепличные условия постоянно давали о себе знать. Я не знала жизни. Меня всегда оберегали, любили, заботились. Я это правда ценила, пока не поняла, что меня просто залюбили. Кто-то бы покрутил пальцем у виска, называя меня неблагодарной. А я всего лишь хотела хоть глоточка вольной жизни, без надсмотрщиков, даже если ими были родные люди. Я просто начала задыхаться от их заботы в один прекрасный день. Я далеко не дура и прекрасно понимала, что жизнь подбросит мне проблем. Но я так их хотела. Обычных проблем, с которыми не сталкивалась никогда в жизни. И вот тебе, пожалуйста. Хотела? Получи. По полной программе. Ведь никто до сегодняшнего момента не называл меня жалкой и никчемной прихлебательницей, попавшей на должность через постель. И никак иначе и мои отчеты, в которых каждая цифра была проверена и верна на сто процентов, были неправильными. Наталья Алексеевна это поняла, просто взглянув на бумаги. «Рентабельность 6%? процентов? Ты что мне такое принесла?» бушевала она, разъяренно выхаживая по кабинету. «Да пока тебя не взяли на работу, меньше 30% процентов рентабельности у нас не бывало! Совсем мозгов нет! Предыдущие отчеты не видела? Что я покажу Сергею Михайловичу?» «Неуязвимой себя почувствовала, если директор попросил о твоем назначении?» «Зря! Я ни для кого исключений делать не собираюсь, а блатничков вообще ненавижу, поняла? Будешь все выходные отчеты переделывать!» Я не жаловалась отцу на Наталью Алексеевну. Хотела занять свою нишу в этой жизни без его протекции. Я не сталкивалась с ненавистью и сейчас была немного ошеломлена. Она меня ненавидела, и я не знала причину. Просто кивнув разъяренному заместителю директора, я мигом вылетела из ее кабинета. Остановилась в коридоре и поняла, что меня потряхивает. На меня никто раньше не кричал. Никогда. Это неприятно. Самое обидное, что мои отчеты абсолютно правильные. Я столкнулась с дилеммой. Чем крепче на ногах стоит фирма, тем больше к ней доверия. Чем лучше финансовые показатели, тем ниже процентная ставка банка по кредиту. Я понимала Наталью Алексеевну. Мы покупали очередной убыточный завод. И для нас всех было лучше, чтобы кредит был нам одобрен под минимальный процент. А для этого нужно подделать показатели. Нужно врать и изворачиваться. Такова жизнь, и сейчас мне это популярно объяснили. Интересно, если это станет известно, то кто будет отвечать за ложные цифры? Я или Наталья Алексеевна? Я почему-то знала ответ на этот вопрос. Бухгалтеры и экономисты? бухгалтеры и экономисты здесь были мальчиками и девочками для битья. Я тихонько дошла до своего кабинета, обдумывая, что мне делать дальше. А на столе среди раскиданных бумаг беззвучно вибрировал телефон. Это папа. «Слушаю!» «Тася, зайди ко мне в кабинет, пожалуйста!» И сбросил вызов. Отец всегда был краток. Я и не знала, что сегодня он планировал здесь появиться. Мне даже не надо было смотреться в зеркало, чтобы знать, насколько я бледна. Ну и жаловаться тоже не буду. Я больше не хочу быть тепличным растением, как бы глупо это ни звучало. Твердо стуча каблуками, я поднялась на этаж выше и прошла в приемную. Секретарь сочувственно на меня посмотрела и кивнула в сторону двери с лаконичной табличкой «Генеральный директор». Никто из них не знал, что я совсем не боялась заходить в кабинет. Я наклеила на лицо сияющую улыбку и вошла. Удивилась, увидев развалившегося на кожаном диване у большого окна брата Петра. Я перевела взгляд на отца, быстро кивнув брату вместо приветствия. «Привет всем! Что-то случилось? Может, действительно что-то произошло?» Но по легкомысленной позе брата понимала, что ничего серьезного. «Ничего, малышка!» Отец подошел ближе и заключил меня в крепкие объятия. Судя по звонку моего зама, я взял на работу безграмотную дилетантку. «Папа, я сама разберусь со своими проблемами. Не надо вмешиваться, прошу!» «Я не допущу, чтобы на мою дочь повышали голос!» Господи, ну вот откуда он это узнал так быстро? Она не знает, что я твоя дочь, и обращается со мной, как с любым другим рядовым сотрудником. Да, но тебе нельзя волноваться. Папа, мне можно волноваться. И, честно говоря, я устала их в этом убеждать. Ну и, конечно, мой брат не мог не вмешаться. — Отец, если ты позволишь этой Мигере так обращаться с Тасей, я лично вырву ей язык и скормлю собакам. — Петя, вот только твоей защиты мне сейчас и не хватало. Я попыталась посмотреть на брата строгим взглядом, но, как всегда, у меня не получилось. Он лишь весело подмигнул в ответ. — Ты подготовила те отчеты, которые я просил? Отец вдруг резко сменил тему. — Они на твоем столе. «Умничка! Как быстро!» Отец довольно разворошил зеленую папку, лежавшую рядом с телефоном. «Ну так что? Тебе еще здесь не надоело? Я, конечно, рад, что ты мне помогаешь, но, честно говоря, хочу видеть тебя дома. Мать сильно волнуется, только вида не показывает. Ты нас совсем не бережешь?» «Ну, конечно, папа не мог не надавить на больную мозоль». Вы все спите и видите меня дома с книжкой, не выходящую за пределы особняка. Я подошла к столу и сложила руки на груди, постаравшись принять воинственный вид. Господи, сколько раз я уже говорила, но меня никто не слышал. Пришлось сказать строгим деловым тоном. У вас все, Сергей Михайлович? Я могу вернуться к работе? Отец помрачнел, но кивнул. А брат снова влез не вовремя, и голос у него был как никогда серьезен. «Если эта мымра снова позволит себе что-то подобное, мы ее уволим! И не вздумай вызывать такси! Я тебя отвезу домой после работы!» Я хотела сказать, чтобы меня прекратили опекать, но знала, что услышана не буду. Просто вышла из кабинета и закрыла за собой дверь, чтобы они не опомнились и не стали расспрашивать об утреннем происшествии. Врать я умела плохо и пока не хотела, чтобы кто-то узнал о моем новом знакомом. Вздохнула с облегчением и задумалась о своей семье. На миг представила, что родила ребенка с пороком сердца и поставила себя на место отца и матери. Что бы я сделала, чтобы сохранить ему жизнь? Стала бы прятать от мира, чтобы ему не причинили вреда? Наверное, да, если бы сейчас не была на месте этого самого ребенка. Когда, наконец, была сделана операция, буквально вернувшая меня с того света, и я поняла, что вещи для меня раньше недоступны и стали вполне реальны, этот кокон из заботы мне хотелось ослабить. Нет, не разорвать, но мои родители воспринимали это именно так. Последние десять лет я загадывала на день рождения лишь одно желание — быть обычным человеком, самым обычным. Оказывается, это огромное счастье, которого люди не ценят. А я вот знала. Все познается в сравнении. И сейчас, дыша полной грудью и не боясь невыносимой боли, я была самым счастливым человеком на свете. Проблемы были, есть и будут. А вот жить полной жизнью, без оглядки на свое здоровье, я начала только сейчас. И никто у меня этого не отберет. Я буду бороться за это чувство свободы, даже с любимыми людьми. Я знала, что отец очень боялся огласки. Он не хотел, чтобы его семью жалели. Он действительно желал, чтобы я выздоровела и пошла по жизни без клейма больного человека. Сейчас я была ему за это безмерно благодарна. Никто не знал, что у него была больная дочь и какие он предпринимал для этого усилия, знает очень ограниченный круг людей. Я снова витала в своих мыслях, и в голове возник образ моего сегодняшнего рыцаря, спасшего меня от проблем с машиной. Я действительно не представляла, что бы стала бы делать. Я была из тех женщин, которые совсем ничего не смогли бы сделать в этой ситуации. Я, скорее всего, позвонила бы Пете или отцу. Раньше меня всегда смущали мужчины, которые изъявляли желание познакомиться со мной поближе. Я была как слепой котенок в этом плане. Вообще никакого опыта. Даже поцелуев не было. И сейчас, в 19 лет, мне хотелось наверстать все то, что я упустила в связи с болезнью. И романтические отношения входили в мои ближайшие планы. И даже имя подходило. Роман. Я вспомнила его горящие голубые глаза и покраснела с головы до ног. Сердце забилось чаще, и мне вдруг захотелось снова его увидеть. Никогда не испытывала таких чувств раньше. Никогда ни о ком не думала после неожиданной встречи. Ну и как, скажите, пожалуйста, теперь сосредоточиться, если в голове мысли только о голубоглазом соседе? Я села за стол, стараясь успокоиться. Даже взяла папку, чтобы обмахнуться. Мне вдруг стало невыносимо жарко, хотя в кабинете исправно работал кондиционер. Господи, что же мне делать? В своем возрасте я знала об отношениях только из книг и журналов. Я очень много читала просто потому, что ничем другим очень долгое время я заниматься не могла. Опять же понимала, что роман наверняка имеет в этом плане просто огромный опыт. Это просто было по нему видно. Да он пройдется по мне бульдозером и не заметит. Конечно, существовали идеальные отношения, но я не думала, что мне сейчас так повезет, и этот голубоглазый бог поведет меня под венец. Даже допуская, что этот мужчина разобьет мне сердце. Я хихикнула над этой мыслью. Я просто с головой хотела погрузиться в любые ощущения, даже если потом мне будет больно. Но вот если мои родные узнают, Роману придется не сладко. Отец и брат устроят ему самый настоящий допрос с пристрастием. А если меня бросят, вообще прикончат. Я снова улыбнулась. Роман меня даже еще никуда не пригласил, а я уже строю план по его вызволению из лап моей семьи. Может, я вообще его больше не увижу? его помощь сегодня утром была просто милосердием к попавшей в беду девушке, и больше ничем. А я тут размечталась. Я глубоко вздохнула и попыталась выбросить все глупые мысли из головы. Я на работе, вот и должна заниматься работой, а все остальное пусть идет своим чередом.